«Почти», — сказали мы, ибо по-настоящему свободно ничто, конечно, не проникало через нос Гринуя. Даже если у него не было к тому ни малейшего повода, в нем всегда бодрствовала инстинктивная холодная сдержанность по отношению ко всему, что шло извне и что приходилось впускать внутрь себя. Всю свою жизнь, даже в те немногие моменты, когда он испытывал отзвуки, чего-то вроде удовлетворения, довольства,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 Совершенно неожиданно возникал в воздухе, ужасный, как козлиное зловоние, и выдавал присутствие какого-то пастушьего приюта или хижиной углежога или разбойничьей пещеры. И Гриной бежал все дальше прочь, реагируя все чувствительнее на встречающийся все реже запах человечины. Так его нос уводил его во все более отдаленной местности страны, все более удалял его от людей и все энергичнее притягивал к магнитному полюсу максимально возможного одиночества.